Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Десятый уровень. Полчаса спустя. «Онг, бери остальных, отходите обратно к лестнице, баррикадируйте её, занимайте круговую оборону», – отдавал приказы Госанг. Мы с Димом пока постараемся сдержать их тут, чтобы дать вам время. Гаслан, негромко сказал я Архидемону, нам нельзя разделяться. Мы все еще живы только благодаря тому, что нас прикрывает Гаиса. И если она отойдет с основной группой, нам уже будет не прорваться к ним. Зато они смогут отступить, прорычал мне в лицо брат Магини. И его злость и ярость мне было вполне понятно На этом десятом уровне, как только мы прошли примерно его половину, нас окружила нежить. Атаки шли волна за волной. Мы, благодаря силе архидемонов, смогли разметать строй скелетонов и прорвать кольцо окружения, но из-за этого путь дальше был нам полностью перекрыт. К тому же нежить постепенно отжимала нас в сторону верхнего уровня, Но и это еще не все. В дополнение к обычным воинам, среди у умертвей появились очень уж странные попрыгунчики. Это я их так назвал про себя. Больно ловко управляющиеся со своей способностью. Это были не очень высокие, но при этом неимоверно быстрые скелетоны вооружённые короткими мечами и одетые в доспехи слишком уж, на мой непредвзятый взгляд, напоминающие средний защитный скафандр. Когда я спросил, видел ли кто-то из моих знакомых нечто похожее, указав на броню скелетонов, то все практически единогласно уверили меня, что это как раз и есть те самые доспехи времён древних войн. Необычно. Уже в который раз выплыла странная связь этих непонятных местных древних со своеобразной технико-магической цивилизацией. Но это так, мелочи. Что самое плохое, эти невысокие скелетоны-попрыгунчики владели таким опасным для нас умением, как прыжок. Они вносили суматоху в наши ряды, буквально материализуясь перед выстроенным демонами защитным каре, быстро атакуя их и исчезая где-то вне пределов нашей видимости. На этих последних противников успевал среагировать только я. Именно поэтому мне пришлось переместиться в голову отряда, чтобы сбивать подобные атаки. Что плохо, практически сразу синхронизируясь с атаками этих попрыгунчиков, на нас наваливалась и другая нечисть – и выверены эти нападения были вплоть до миллисекунд. Такой согласованности нельзя было добиться простой передачей команд. Тут попахивало чуть ли не прямым ментальным или каким-то иным типом управления, например, через внедренную в единую ментальную матрицу, как у пьеров, или чем-то похожим на управление звеньями дроидов, которые осуществляли боевые тактические искины в Содружестве, но на это, и я был в этом уверен, не способны были даже личить тактики. К этому моменту я уже достаточно хорошо изучил возможности боевого симбиота, который мне достался, и он бы просто не смог управлять таким большим количеством объектов, Банально не хватило бы его внутренних ресурсов, а если говорить о нескольких подобных личах, объединенных в своеобразный кластер, то мы бы не смогли получить столь согласованных действий от остальной нежити. Вот и получался тот единственный вывод – у всей этой армии у мертвей где-то тут находится единый центр управления. Не знаю, есть ли что-то подобное здесь, но с серверами, с которых мой симбиот-опекун вытаскивал различную информацию, мы уже столкнулись. Так почему бы тут не быть и чему-то более специализированному, на что кто-то переложил полностью оборону одного или нескольких уровней, тем более на кое-что похожее мы уже наткнулись тогда, в разрушенном форте». Но там, похоже, система была на последнем издыхании. Здесь же мы нарвались на полностью работоспособный и функционирующий агрегат, который всей своей вычислительной и аналитико-тактической мощью навалился на нас. И этот агрегат должен был быть примерно по своей производственной мощности на уровне никак не меньше, чем большой стационарный боевой скин, чтобы в режиме реального времени и оперативного управления справляться с контролем такого большого количества подчинённых ему объектов и анализом мгновенно меняющейся ситуации. Вот именно поэтому у меня и выходило, что все напавшие на нас сейчас скелетоны, личи и какие-то существа, похожие на иссушённую мумию огромного крокодила, только с костяным гребнем и мордой, прикрытой закругленной выступающей пластиной, контролировались кем-то или чем-то одним. Кстати, эти последние у умертвия тоже были для нас большой неожиданностью, не меньше, чем те же попрыгунчики. Спасала нас только защита, выставленная Гаиссой, о чем я и сказал ее брату и то созданный ею магический щит иногда пробивали. Именно атаки этих крокодилов умудрялись временно сбить защитный барьер демоницы, который она сейчас постоянно держала активным. И как раз через созданные этими скелетоподобными ящерами бреши в нашем каре иногда стали прорываться попрыгунчики, а сейчас ситуация обострилась еще больше. Мои спутники и раньше-то не успевали реагировать на их резкое и внезапное появление, а сейчас, когда они стали выскакивать из ниоткуда чуть ли не в центре нашего строя, то я просто разрывался между обороной защитного периметра и перекрытием центра нашего отряда. Я как мог старался прикрыть девушек, но понимал, что долго нам так не продержаться. Уже сейчас один из демонов был ранен. Это был как раз один из тех случаев, когда мне пришлось выбирать, кого из нашей группы прикрыть. Пришлось спасти девушек и онга, но подставить под удар друга Гасанга. И потому мы хоть и не поспешно, но отступали. Если мы разобьем строй, спокойно сказал я главе нашего отряда, то наших в нужный момент просто некому будет прикрыть. Мы лишь отсечем основную группу нежити, но как только наши отдалятся от нас хотя бы на несколько метров, этим воспользуются умертвия, и тех сразу атакуют попрыгунчики. Да и личив создавшийся зазор, смогут призвать кого-то из более слабых скелетонов. Так что твое предложение – это не выход, оно не даст даже отсрочки нашим людям. ТАРК! проворчал Гасанг, отбивая очередную атаку одного из скелетонов рыцарей, теперь вооружённая мифриловым оружием нежити, стала встречаться нам значительно больше. Что ты тогда предлагаешь? Но я ещё не успел даже ответить, как почувствовал возрастание угрозы, накатывающейся на нас с тыла. А потому метнулся в конец отряда, где как раз появился наш мелкий разведчик. Вот же древние ублюдки, выругался невысокий архидимон, заметив меня, они перекрыли выход на верхний уровень. Это сообщил нам Ог после того, как быстро проверил лестницу перед тем, как мы должны были начать подниматься по ней. Дальше нам не пройти, обращаясь к Гасангу добавил он, придется ее штурмовать. Понял, коротко ответил брат Гаиссы, а потом резко скомандовал. «Держите строй! Сейчас они попрут!» Сам он при этом сбил ударом ноги выпад одного из скелетонов, отбрасывая того к противоположной стене. Правда, и сам скелетон в ответ сумел атаковать архидемона и знатно приложить того по голове, облаченной в шлем. И это было еще одним фактором, на который обратили внимание абсолютно все, и который значительно отличал местную нежить от той, что попадалась нам ранее. Вся она была не только сильна, но и очень быстра, ловка, а главное, вооружена и облачена в доспехи, причем непростые. Теперь нам достаточно часто встречался мифрил. К тому же, судя по тому, с каким трудом демонам удавалось сдерживать наших противников, Владела эта нежить своим оружием очень даже неплохо. Я уже хотел привлечь Лисаю, как понял, что помощь девушке нам бы не сильно и помогла в этом деле. Ведь тут не было достойных противников, против которых мы бы направили ее силы. Поголовье скелетонов восстанавливалось за считанные минуты, их вытаскивали откуда-то с нижних уровней. Ну а попрыгунчики, будто предчувствуя грозящую им опасность, мгновенно исчезали, как только Лисая собиралась что-то предпринять. Так что мы пока оставили девушку в резерве и не стали вводить её в бой, как светлого мага. Её способности не дадут никакого особого результата, лишь демаскируют богиню и привлекут к нам ещё большее внимание» так что она всё ещё прикрывала Гаису. Но что-то следовало решать, а потому я поглядел на могиню. «Сколько ты ещё продержишься при таком уровне внешнего давления на твой щит?» – спросил я у сестры нашего командира. Демоница что-то прикинула и сказала. «Не очень долго, где-то минут 20-30 не больше». «Плохо!» – протянул я. Этого времени нам не хватит даже на то, чтобы подняться отсюда хотя бы на 2-3 уровня, а не то, чтобы выбраться из подземелий. Была, конечно, у меня надежда на то, что на более верхних уровнях противники будут менее управляемы и согласованы, как это было во время предыдущих схваток, пока мы добирались сюда. Но что-то я не слишком на это рассчитывал. К тому же на данный момент дорогу назад нам отрезали и капитально... «Я знал гораздо больше Онга и прекрасно видел, благодаря данным, предоставленным навигатором, что на девятом уровне нас, кроме уже замеченных невысоким архидемонов-попрыгунчиков, поджидают также и скелетоны с личами, и непростыми. Там было как минимум несколько умертвей уровня тактика или тех, что его тогда прикрывали на площади». А это гораздо более существенная опасность, так как буквально за несколько минут они могут полностью заполонить весь уровень более простой нежитью. Не факт, что она будет много слабее, ведь я сам видел, что они призывали как минимум недоличий, а кого могут тактики вытащить на свет Божий на самом деле, я уверенно сказать не мог. Только вот странно, что они всё ещё на нас не напали, а будто дожидались того момента, как мы сами покинем этот уровень. Чёрт! Неожиданно посетила меня кое-какая догадка, и я быстро проанализировал все происходящие события, параллельно отбивая атаку материализовавшегося прямо перед нами скелетона, который последовательно сначала использовал прыжок, а потом атаковал наиболее незащищённого в данный момент члена нашего отряда, и как они их так быстро вычисляют, будто видят все наши уязвимые точки, а затем мгновенно ушёл куда-то вдоль по коридору. Или я туплю, или эта нежить сейчас действует ещё более согласованно и интеллектуально, чем та, что атаковала нас буквально несколько минут назад». И это последнее нападение было прекрасным тому подтверждением. Сейчас это была не просто атака скелетона, которую сопроводили прорывы поддержка со стороны. Сейчас это была планомерно подготовленная ловушка с двойным дном, когда нас намеренно заставили на первом этапе отступить, на втором этапе организовали прорыв, а на третьем – вновь постарались пробить наш щит. Но главное было не в этом. Больше всего меня поразило именно поведение, вернее до миллисекунд выверенные действия попрыгунчика. Тут поприсутствовал точный расчет, согласованный именно не со сторонней атакой, хотя и она присутствовала, а как раз таки с нашим перемещением, которое и стало следствием проведенной на нас первоначальной атаки. Этот скелетон появился в строго выверенной точке именно в тот момент, когда мы и сами оказались тут. Будто он дождался, пока некая точка привязки, куда и должен был открыться портал не окажется в зоне, защищенной магическим полем, И, как раз используя этот совершенно незначительный лаг времени, переместился сюда. И таким образом он как раз проник за границу защитного поля, рассчитав скорость его смещения и согласовав со своим прыжком. И это было нереально. Так это некая высокоинтеллектуальная, да к тому же еще и самообучающаяся система, Наконец дошло до меня. Вот почему возрастала тактическая сложность используемых нежитью схем. Чем дольше мы сопротивляемся, тем больше эта система изучает нас и тем больше она нас узнаёт. И как следствие, тем более действенные и эффективные методы борьбы с нами она подбирает. А осознав всё это, я понял и то… Что нужно предпринять? «Так, не двигайтесь, займите круговую оборону», – резко приказал я, взяв управление нашим отрядом на себя. В нашем положении было не до условностей, нужно было выводить людей из этой ловушки. После того, как мы все замерли на месте, я быстро огляделся, а также проверил близлежащие окрестности по карте. «Вот это нам подойдёт». «Правда, времени чуть меньше, чем мне может понадобиться, но придётся рискнуть», – решил я, найдя нужное мне место. «Так, отступаем в тот проём», – и указал выбранное направление. Там как раз располагался какой-то тупик. Но главным для меня в нём было то, что это действительно тупик, куда было возможно проникнуть лишь со стороны входа в него. И «Это тупик». Как только мы вошли в него, непрестанно отбивая атаки скелетонов и стараясь не дать прорваться к нам ползущим останкам каких-то доэстрических ящеров, спокойно констатировал Гасанг. «Да, я знаю», – ответил я ему, после чего посмотрел уже на всех остальных. «Так», – сказал я, обращаясь сразу ко всем, – «нас зажали и не выпустят, это уже ясно». «Но нам осталось только прорваться наверх». Возразил мне кто-то из архидемонов, я даже не обратил внимания, кто. «Это не поможет», – спокойно ответил я ему. «Там ловушка, и наверху нас бы ждал ещё более тёплый приём, так что держать оборону вам придётся тут». «Нам?» – вопросительно посмотрела на меня Гаиса. «Да», – подтвердил я, – «нужно как-то вытащить нас отсюда, и это можно сделать только одним способом». И я кивнул как раз в сторону нежити, которая в этот самый момент начала выстраиваться в атакующий клин, во главе которого находилась стройка ящеров, а на хвосте угадывалось четвёрка личий. Где-то на заднем плане я заметил ещё и нескольких попрыгунчиков. Думаю, ни у кого уже не осталось сомнений в том, что эта нежить очень сильно отличается от любой другой. Она умнее, быстрее и сильнее, но главное, она намного более разумно и логично поступает, даже по сравнению с обычными людьми, а потому я более чем уверен, что ею кто-то управляет, и потому я хочу найти того, кто это делает, иначе мы отсюда не выберемся. Никто не стал отговаривать меня или навязывать свою помощь. «Хорошо, мы поняли тебя», – только и ответил мне командир отряда. Он не спрашивал, справлюсь я или нет. В его понимании, если я вызвался, то сам понимаю, на что подписываюсь. Тем более для них было очевидно, что я прав. По крайней мере в том, что без кардинальной смены в поведении нежити нам отсюда не выбраться. «Что от нас требуется?» – спросил гасанк Продержаться, посмотрев на него, ответил я, Гаиса сказала, что её хватит лишь на 20-30 минут. За основу я возьму максимальное время, так как мне неизвестно, как долго мне придётся тут шастать. Но это если она будет держаться лишь за счёт собственных сил. И если вы передадите ей свою энергию, это даст вам ещё чуть больше времени. Поэтому сделайте это. Дальше. И я кивнул в сторону нежити, которая почему-то до сих пор всё ещё не пошла на штурм. «Не двигайтесь, займите оборону тут». Я наблюдал за последней атакой этих попрыгунчиков. Все сразу поняли, о ком я говорю. Так вот, они каким-то образом могут проходить сквозь поле, если оно смещается вместе с нашим движением. И я уверен, что в тот последний раз, когда скелетон атаковал нас, Никакого прорыва не было. Он появился строго за нашими спинами, а с той стороны на нас никто не нападал. Именно поэтому я и привёл вас сюда. Тут вы сможете прикрыть всё пространство, а атаковать вас будут лишь с одного направления. И я кивнул в сторону выхода из тупичка. Так что держитесь, я постараюсь не задерживаться. После чего я перевёл свой взгляд в сторону Алисы. "Если твоя сестра отключится", сказал я Гаслану, "и не сможет больше держать магический щит, то защиту установит она. Только вот я не уверен, что она не ударит и по вам самим. Но тем не менее это всё равно даст вам ещё немного времени. Однако надеюсь, я к тому моменту всё же успею вернуться". "Я понял тебя", кивнул мне архидемон. Я же еще раз осмотрел всех и пожелал им удачи, после чего, сделав шаг в сторону стены, исчез, накинув на себя невидимость.